Глава сорок первая. «Вперёд на бар «Советский раут!» Встав с полузакрытыми глазами с кровати, я прошла по чьим-то пальцам, волосам, правда, ни обо что не споткнулась. Интересно, они нарочно убирали с дороги конечности и подставляли другое? Судя по умиротворённым вздохам, именно так, когда после ванной глаза изволили открыться, Догадки подтвердились. Тени выглядели довольными своим местопребыванием и малость настороженными. они не выпрут ли их прямо сейчас куда подальше? Я бы выперла, наверное. Ситуацию спас Эрт, успевший вручить мне чашку с горячим вайсом. Очень мудрый дроу, очень. Хотя вредничала я уже больше по инерции, переформатированные чувства не воспринимали теней как чужих. От их прикосновений, как бывало со многими чужими, и даже с подружками дома, шарахаться не тянуло. Скорее уж наоборот. Я выпила вайс и села на пуфик. Сражаться с упрямо сверкающими темными очами, а с Том за право первой прически было лень. И проще сделать вид, что я не вижу, как он украдкой целует мои волосы нежели скандалить, портить себе и теням настроение перед тем, как нам всем придется впахивать на одной стороне баррикад — последнее дело. Это, наверное, понимал даже Чейр, не составивший компанию теням на ковре. Знал, что уж на него-то я точно вызверюсь. Или не считал достойным себя великолепного компании подчиненных. Не буду уточнять. Шерок Ри — ткань мечта, а призрачные слуги — «Идеал всех слуг». Я лишь задала представленную архетом модель парадно-выходного платья княгинике Градесса и опля. Было серое нечто, размахайка, для небуйных психов. Стало роскошное платье в родовых цветах серебряной вышивкой, проступившей по подолу, рукавам и вороту. Оно идеально гармонировало с украшениями и регалиями Рэшкеррии. Словно незримые творцы создавали весь комплект с величайшим тщанием, а не возник он по мысленному посылу. Хотя не буду исключать вмешательство артефакта в процесс. Он на стольких шеях князей повисел за века, что, возможно, вмешивается уже неосознанно. Важно другое. Когда я глянула в зеркало, себя узнала не сразу. Там отражалась «Регаль Эш», символ власти и воли Кеградеса, их олицетворение Странно, чуждо, но если это заставит сегодняшних гостей-князей вести себя надлежащим образом, то пусть морду лица нужную я подержу. Подмигнув самой себе и показав язык для надежности, чтобы под маской не забывала о том, кто я вообще есть, вышла из гардеробной. Аст метнулся с горящими восторгом глазами, чтобы в последний раз поправить волосы под венцом. Другие тени склонили головы. Чейр прижал к сердцу раскрытую ладонь. «Моя княгиня, ты ослепительна?» Я искоса глянула на себя в зеркало и согласилась. Вид силами археты и родовых реликвий соответствовал титулу. Посверкивала драгоценных камней на мне изрядно. «Ты прав, хвостатый?» Про то, что Тени и сам Охотник великолепны, пожалуй, куда больше, чем я сама, промолчала. Нечего таких, как Чейр, хвалить. У него и так самодовольство на десяток мужиков отсыпано. Дроу и Лоа Диэль никак мой вид не прокомментировали. Кажется, уже были слишком сосредоточены на предстоящей миссии охране княгини на массовом мероприятии. Странное, чего переживать. Замок Нейсар ими же самими... От и до изучен, охрана там из живых стражей и дядюшкиных кадавров, то есть зомби, личей и иных тварей немертвых до да кучи изрядная имеется. Кроме того, сам дядя Ивер рядом будет. Решкири не люди, с виду вроде похожи. Две руки, две ноги, голова симпатичнее даже, чем у большинства homo sapiens, разве что глаза и волосы более широкого цветового спектра. Но внутри другая начинка. Замечается не сразу. Вот, к примеру, в замках Решкири нигде нет часов. Вообще. Почему? Потому что нет в них необходимости. Они чувствуют время и пространство, своё место в нём, куда чётче, чем люди. Потому достаточно было назначить знаковое мероприятие в полдень, чтобы больше о времени и необходимости следить за ним никто не думал. Часы будто встроены в организм Решкири изначально производителем. Удобно. И после всех приготовлений нам оставалось только дождаться приближения положенного срока и пройти коридором-порталом из Кеградеса в Нейсар. Первыми шагнули тени. Я приготовилась следовать за ними. Замыкал чейр, но шагнуть не успела. Сильные пальцы с серебристым маникюром поймали мое запястье. Не поцарапали, но прижали крепко. «На удачу, моя княгиня!» — шепнул охотник и сорвал с губ жаркий поцелуй, после чего буквально втолкнул меня в переход между здесь и там, прямо в объятия дядюшки Ивера, заставив растерявшуюся меня повторять как мантру долбанного йога. не мой торт!» Дядюшка Ивер в красном, в серебре, цвета княгини, и черном, уже его цвет, цвет хранителя Кеградеса, ждал нас у коридора портала искренне улыбался, радуясь встрече. «Хорошо, что косметикой Решкири не пользуется, такой, которая мажет и пачкает других при тесном общении, а Шерок Ри не мнется, так что я с удовольствием пообнималась с дядюшкой». «Светлого полдня и закатного пожара, Алира», прижал меня к себе и вер «Идем к портальной площадке?» «Да, дядюшка». Я подхватила некроманта под локоть. От него пахло не только хвоей, но и чем-то с нотками морозной свежести. Приятный запах. Раньше не улавливало, то ли не принюхивалось, то ли это у него такие мужские духи. В землях Решкири нет резкой смены времен года. Климат мягкий, обжигающие жары, долгой непогоды или мороза на долю местных жителей не выпадает. Так что портал на мосту перед замком — Не символ идиотизма, а следствие разумной предосторожности. Быстрые дороги — часть магии мира, обновленная кругом князей, связывают все уголки киградесса Но свобода передвижения не должна обходиться без контроля над ситуацией. По этой сети дорог, используя порталы, попасть можно куда угодно. Но в ряде мест надо, чтобы доступ был открыт и изнутри. Нейсарщитая вторая резиденция княгиники Градеса. Такой край. Границы владений стерегут камни некроманта, дядя рассказывал, а быстрый путь оканчивается мостом. Горы. Они такие горы. В них есть удобные глубокие пропасти. хранить врагов не надо. Сами упадут, разобьются, сами сгниют. Правда, если о призвании дядюшки вспомнить, то тут выйдет перевод стоящего ресурса, если сразу в пропасть и гнить. Надо же из кого-то и парк слуг возобновлять, и стражей. Арку вред на портальном круге и серо-стального камня посреди моста можно легко разрушить, закрывая доступ нежелательным элементам. «Можно даже обрушить её или даже сам мост. Нейсар, не градес сюда можно попытаться войти силой. Правда, не факт, что получится. И уж тем более, если угораздит войти, выпадет шанс выйти. Но сегодня вроде как праздник, и потому охранные контуры менялись воле Архета. Не знаю, как он это вытворял, подцепляя энергию или магию прямо из пространства». Но стоило нам выйти во двор замка, как началось, волна радужного света отделилась от меня и через распахнутые ворота помчалась к мосту, к подковообразной перевернутой арке в каменном круге. Столкнувшись с ней, охватила сетью весь круг и, будто теннисный мячик, получивший удар ракеткой, помчала обратно. И во дворе на свободном пространстве вспышка света развернулась проекция портальной арки, уже правильной, упирающейся сводом в небо. С круга под ней. Правильной, но полупрозрачной, искрящейся родовыми цветами Киградесса, наверное, в качестве жирного намека для пребывающих гостей. Тени ушли в тень. Вроде только что были тут, и вот уже присутствие их я ощущаю, но отследить и поймать взглядом не могу. Только Чеир слева остался, так как по правую руку дядя Ивер встал. По знатности рода рядом с Регаль Эш положено быть лишь чистокровным Решкерье. Аст остался на своем месте слева, но незримом. Откуда-то издалека послышалась до да более знакомая музыка. «Вариация вступления к Вархалле». А, «Нет, успокоила я свою паранойю. Просто похожая, — создавался фон для прибытия почетных и не очень гостей. Ну что, неплохо. Музыка приятная, а гимна национального у Кеградеса нет и не было. Портал начал наливаться ярким светом, хлынул поток гостей. тропы открывались, соединяя на несколько мгновений пути портала княжеств с двором Нейсэра». Проходили князья со спутницами, порой ещё и с наследниками. Болтать языком было некогда, да и не знала я их всех поимённо. Для именования у меня дядюшка имелся. Он приветствовал очередного гостя, а я лишь чуть склоняла голову и улыбалась. Оставалось только радоваться, что князей у нас не сотни, а лишь несколько десятков. Впрочем, совсем уж крайней степенью физиогномического кретинизма я не страдала. Внешне князей из круга узнавала, кое-кого даже по имени знала, того же старика Тизангона, а заару даже улыбнулась вполне искренне. Запоминать же имена и лица прочих спутников и спутниц специально даже не пыталась. Получится чье-то в голове оставить? Хорошо. Нет и не надо. Да, это теперь мой мир, но в один миг дружеской приязни и уз с незнакомцами не возникнет. «Хорошо, что тут никто меня лишний раз трогать не будет. Даже с танцами так вопрос удачно решили. Только свои касаться будут». Я ещё разок улыбнулась, радуясь не явлению некоего наследника Шэнгдена, Креша Ужгерда с матерью, Криш Гравиалой, а именно этому факту, и вскользь подумала, что странно выглядит эта парочка. Женщина будто чахоточная, с бледной кожей, но румянцем во всю щеку и лихорадочно сверкающими черными глазами. в Платье без особых изысков, просто зеленым, но зато какой-то очень дорогой крупной подвеской, переливающейся слишком ярко, чтобы быть обычным драгоценным камнем. А этот наследник уж Герт, вообще на умалишенного похож, взгляд будто стеклянный. Не здесь и не там. Шэнгден. Шэнгден. А, вспомнила, это то самое княжество, что по дуре без князя на круге осталось, и теперь тут наследник всем явлен. Странный парень. Волосы у него почему-то сальными прядями висят. У них в княжестве это модно нынче? Может, с горячей водой проблема? Или так радовался свалившимся на голову браздам правления, что помыться забыл? Чужой дом — чужие правила, а что выглядят оба гостя, как нанюхавшиеся или на грудь принявшие, не моё дело. Ладно, лицо не выбирают. Какое от родителей досталось, то и носить приходится. И с характером та же Петрушка. Правда, тут сделать можно больше, чем пластический хирург с мордой лица, но тяжело. Теперь-то я понимаю, от кого мне достался тот самый пофигизм и желание поскорее избавиться от любой обременяющей работы. Если бы не Лёнька с его обратными установками, я бы себя переделать не смогла, а так почти за два десятка лет слишком получилось. Теперь работу действительно хочу поскорее сбросить, но не в смысле забить и не трогать, а сделать быстро и так, чтобы не пришлось переделывать или доделывать. В общем, генетическое наследие родителей по пофигистов и авантюристов частично можно считать преодоленным. Насчёт внешних данных у меня к ним претензий нет. От матери я разве что разрез глаз взяла и фигуру. Всё остальное женский вариант Гвенда, а он мужчиной был видным, хотя все рышкири на свой манер притягательные. Ни разу не заики лапочки, но красивые вариантам хищной властной или загадочной красоты но же эти двое странных красивая